Придворные все еще не отказывались от надежды выдать меня замуж. Лишь Сесил, кажется, понял, что я и в самом деле не намерена вступать в брак. Тем не менее его как министра интересовали политические перспективы, которые возникали при каждом новом проекте сватовства. Екатерина Медичи предлагала мне в женихи своего сына Карла IX. Мальчику было 16, мне за 30, поэтому пара из нас получилась бы довольно странная. Кроме того, про французского короля поговаривали, что он слегка помешанный. С другой стороны, как указывал Сесиль, к французской короне разбрасываться не следовало. Я ответила, что королеве Англии надлежит жить у себя в стране, а королю французскому во Франции. Напомянула ему также о неудачном браке Филиппа испанского и моей сестры Мэри. Подобные обсуждения обычно тянутся очень долго. Я всегда любила переговоры, связанные с возможным браком. Слишком уж заманчивые открывались перспективы, отмахиваться от них не хотелось. Вот на самом деле, замуж я не собиралась. В конце концов, получив отказ, Екатерина Медведечи предложила мне в мужья своего следующего сына, герцога анжуйского. Я ответила, что в этом случае разница в возрасте будет ещё более разительной, но переговоры между тем шли своим чередом. Затем я сделала открытие, которое привело меня в ярость. Я давно уже подозревала, что моя кузина Лети Сноус заигрывает с Робертом, да и он к ней не равнодушен. Когда Летис вышла замуж за Уолтера Дэвере, я успокоилась. Конечно, для столь легкомысленной особы замужество не могло служить препятствием, но Роберт, как мне казалось, не осмелился бы ставить под угрозу свое будущее, вступив в связь с замужней женщиной прямо у меня на глазах. Я сквозь пальцы смотрела на то, что в жизни Роберта есть и другие женщины. Ведь он был нормальным, здоровым мужчиной. Иначе я бы его не полюбила. Я рассуждала так: пусть Роберт предаётся утехам плоти, с тоской и вожделением думая о том, что главный предмет его страсти остаётся недоступным. Залетис я приглядывала очень внимательно. Олтер-Дэвер в качестве мужа явно не мог удовлетворить эту красавицу. Тем более что большую часть года проводил в Ирландии. Этот дворянин отличался прекрасными административными способностями и проявил себя как весьма толковый чиновник, но скучнее его я не встречала никого. Мне нужно было отослать Летис подальше ещё в самом начале. Мой инстинкт безошибочно подсказывал, что Летис, слеплена из того же теста, что и я, Вырваться из этой добычу совсем непросто. Несколько раз я перехватывала взгляды, показавшиеся мне подозрительными. Затем заметила, что некоторые мои фрейлины краснеют и смущаются, если речь заходит о Роберте и Летис. У меня возникло сильное искушение вызвать их к себе обоих, крепко взять за шиворот и стукнуть в лубани. а потом навсегда прогнать. Но нет. Нельзя допустить, чтобы они соединились. Лучше посадить обоих в табор. Я отлично понимала, что всё это глупости и старалась держать себя в руках. Достаточно было бы намекнуть Роберту, что я согласна выйти за него замуж, и он тут же забыл бы о Летис. Однако на такую жертву я не пошла бы даже ради любви. Я стала расспрашивать Летис о муже, как он поживает, не скучает ли она по своему благоверному. Летис отвечала как-то неопределённо. Я всё чаще и чаще придиралась к ней, ругала за неуклюжесть, с наслаждением щипала, стараясь и сделать побольнее. Однако даже если Летис получала от меня увесистую затрещину, улыбка по-прежнему играла на её губах. И в этой улыбке читался вызов. Судя по всему, лети знала, что я её подозреваю. Что же касается Роберта, то он, казалось, не замечал во мне никаких перемен. Мужчины вообще не отличаются чувствительностью, и Роберт не исключение. Предпочитаю, чтобы меня окружали красивые придворные, особенно мужчины. Но вместе с тем нужно, чтобы мои фавориты были не просто красавчиками, но ещё и полезными людьми. Единственный из советников, которому дозволялось не бросать на меня восхищённых взглядов, был Сесиль. От этого человека я хотела не комплиментов, а работы. Впрочем, невозможно себе представить, чтобы Сесиль восхищался чьей-нибудь красотой. Одни любимчики появлялись, другие исчезали, но Роберт оставался рядом всегда. Я знала, что не могу долго быть с ним в ссоре. Моя любовь к нему горела ровным, негасимым пламенем. В ту пору я всячески отличала двух красивых молодых придворных: Кристофера Хаттона и Томаса Хэммиджа. Это были весьма изысканные, элегантные каваллеры. настоящие великосветские щеголи. Хатан был одним из лучших танцоров. Когда мы с ним кружились в танце, все смотрели на нас, как зачарованные. И ещё этот молодой человек был весьма умён. Томас Хеннич не уступал ему в достоинствах. Скорее после вцарения я назначила его дворянином королевской почевали. А кроме того, Он представлял в парламенте графство Стэмфорд. Роберт очень ревниво относился ко всем моим фаворитам и потому сразу невзлюбил эту парочку. Он считал, что всегда должен занимать самое главное место в моём сердце. Однако, рассердившись на Роберта из-за Летис, я решила продемонстрировать ему что место его в моём сердце вполне может занять кто-нибудь другой удобный случай представился в двенадцатую ночь старинный праздник главным событием которого была игра в короля боба король боб назначался властелином празднества на всю ночь и все участники игры должны были беспрекословно ему подчиняться все собрались в круг Паж с торжественным видом приблизился к моему трону, держа в руках серебряный поднос, на котором лежал Боб. Я должна была взять Боб и вручить его одному из мужчин, который отныне становился королём Бобом. По традиции, в начале король Боб требовал, чтобы королева давала ему поцеловать руку. Обычно я делала вид, что долго не могу решиться, кому отдать предпочтение. Но в конечном итоге боб всегда доставался Роберту. На сей раз вокруг меня собралась целая компания блестящих молодых людей, среди которых были и Роберт, и Хэнич, и Хатон. Роберт торжествующе улыбался, уверенный, что Боб, как обычно, достанется ему. Он уже приготовился опуститься перед троном на одно колено, но тут я звонко выкрикнула: "Королём Бобом назначается сэр Томас Хенич". У Роберта так исказилось лицо, что мне на них даже стало его жалко. Он побледнел, стиснула зубы, выпучил глаза, словно не веря собственным ушам. Мне хотелось как следует наказать его за неверность, но тут сердце моё дрогнуло, и я твёрдо решила про себя, что во всём виновата эта несносная Летти Сноус, а не мой Роберт. Зато сер Томас просиял от счастья. Он опустился передо мной на колено, и уставился на свою королеву с небывалым восхищением. Трудно устоять, когда на тебя так смотрит красивый мужчина. "Ну что ж, Томас", сказала я. "Ждём ваших приказаний". Всё ещё не оправившись от изумления, Хэнч впился губами в мою руку, а я исскоса поглядывала на багрово от злости Роберта. Праздник шёл своим чередом, вскоре я заметила, что Роберт и Летис, не сговариваясь, выходят из зала. Я не знала, куда они отправлялись, и от этого сделало смрачнее тучи. Мне неудержимо хотелось послать за ними кого-нибудь из слуг, но подобный поступок королеве не к лицу. Я много танцевала, сначала с Хенджем, Потом с хоном придворные стояли вдоль стен и шумно аплодировали. Король Боб строго-на-строго запретил остальным участвовать в танце, ибо по его словам никто не должен был мешать ему насладиться грациозными движениями королевы. В зал вернулся Роберт. Он был один, но это меня не успокоило. Я не сомневался. что он отлучался куда-то вместе с Лестером. Я заметила, что гости с любопытством поглядывают на графа Лестера, и он, конечно же, тоже обратил на это внимание. Придворные перешёптывались, теряясь в догадках: может быть, фавор Роберта окончен? Не собираюсь ли я заменить его на Хендже или Хаттона для Роберта? Должно быть, время тянулось мучительно медленно. Я с трудом сдерживалась, чтобы не подозвать его к себе. Пусть придворные видят, как я к нему отношусь на самом деле. Я знала, что перестану сердиться на Роберта, как только он прекратит ухлёстывать за моей кузиной. Однако, не желая проявлять слабость, я выдерживала характер, хотела наказать неблагодарного, как следует. Сэр Томас объявил, что начинается игра в вопросы и ответы, излюбленное развлечение придворных. Хеннидж сказал, что правила игры на эту ночь установит он сам. Придумает вопрос и определит, кто и кому его задаёт. Я сразу догадалась, что мишенью станет Роберт, ибо Хеннидж ревновал его ко мне. Очевидно, сыру Томасу было мало того унижения, которое Роберт перенёс в начале вечера. Приказывая ме lordу Лестеру задать вопрос королеве, объявил король Боб. Роберт спокойно обернулся к нему, а Хэнич отчётливо произнёс вопрос такой, что легче стереть из памяти ревность или злой оговор. Я улыбнулась. А Роберт, взглянув на меня, бесстрастно повторил вопрос. Ты и в самом деле ревнуешь, милый Роберт, подумала я. Ревнуешь, как и я, глупо причинять друг другу такие страдания. "Служе", я ответила. "Милорд Лестер, трудно забыть и о том, и о другом, но ревность мучает больше". Все зааплодировали, словно я сказала нечто необычайно мудрое, а Роберт вспыхнул и отвёл глаза. Праздник получился не слишком удачным. Вскоре Роберт исчез, и мне не хватало его общества. Я видела, что он разобижен не на шутку. С одной стороны, мне было его жалко, с другой, я не могла позволить, чтобы он за моей спиной заводил интрижки с фрейлинами.